Глава 5. Саму операцию назначили на следующее утро, выдвинув противнику ультиматум о сдаче, дав им на раздумье целую ночь. Так-то понятно, световой день короток, и к тому моменту, как все подразделения вооружённых сил, как советских, так и афганских прибыли на место, начало уже темнеть. Ночь прошла хоть и в тревожном ожидании, но тихо. Противник засел в городе и особо не рыпался, даже провокационных обстрелов не устраивал. Солдаты же по утру выглядели как зомби. Выспаться толком в БТР-ах невозможно. Холодно, а костры не разжечь. На огоньёк вполне могла прилететь граната из безаткатного орудия или очередь из ДШК, а то и мины из миномёта, да не одна. Наша задача под прикрытием бронетехники подобраться к окраинам города и занять здания по периметру. Объяснял задание своей роте старший лейтенант Киборгин. Цель успеть в короткие сроки поддержать союзников в случае возникновения у них проблем. Дальше он обозначил здания, кое следует занять отделения. А если внутри окажутся жители, скорее всего, что не будет. Дураков тут мало, и никто не хочет попасть под удар. Но если всё же таковые обнаружатся, то заприте их в одной комнате. На крышу не вылезаем. Там мы как на ладони будем для духов засевших в северных кварталах. Выкатились напрямую на аводку танки. что начали гвоздить по вскрытым огневым точкам противника, разнося дома в груду хлама. В небе снова закружили вертолёты, высматривая скопление противника. Самым опасным оружием для атакующих являлись миномёты. Вот их должны были быстро выявить и подавить все те же вертушки. "Товарищ старший лейтенант, разрешите вопрос", произнёс один из новеньких бойцов, что явно мандражировал перед делом. "Задавай. Почему они не сдаются?" На что они рассчитывают? Ведь даже самому тупому дураку должно быть ясно, что они проиграют. Город будет нами взят. Ведь нас больше, и мы технически более лучше оснащены. У нас арта, танки и вертолёты с самолётами. У них нет ни одного шанса на победу. Неужели они это не понимают? Они это прекрасно понимают. Но я не понимаю. Есть для части ответа на твой вопрос, Богдан. Первая часть фанатики Как правило, это молодые пацаны 14-18 лет из местных. Им так закомпостировали мозги муллы, что они жаждут убить как можно больше неверных вторгшихся в их родные земли и попасть в рай к гуриям в случае своей смерти. Эти твари самые опасные, ибо своей жизнью не особо дорожат и готовы биться даже в самых бесперспективных условиях. Вторая – бизнес. Эта война для большинства душманов Особенно это касается различных наемников. Просто способ быстрого заработка, весьма значительных средств. Пристрелят тебя – получат 100 тысяч афгане. Пристрелят меня – 200 тысяч. Подобьют коробочку – миллион. Собьют вертушку – 2 миллиона. Подобьют самолет – 5 миллионов. И считай обеспечен на всю оставшуюся жизнь. Но ведь с этими деньгами им еще надо как-то вырваться из города. Это уже другой вопрос. Но сдаваться им резона нет. Если местные афганцы при удаче ещё могут выкрутиться, кого-то могут в армию сунуть или посадить в тюрьму, если уж совсем доверия нет, то наёмникам ничего хорошего не светит. Тюрьма для них лучший выход из положения, а так расстреляют. Цорандовцы и хадовцы с ними не церемонятся. А так могут попытаться под простых граждан попробовать замаскироваться или, что вероятнее, прорваться ночью. Да как же они прорвутся? Да легко, невесело усмехнулся Киборгин. Вперёд пустят фанатиков, и те примут на себя главный удар, пробивая брешь в кольце, или наоборот, они атакуют где-нибудь в стороне для отвлечения нашего внимания, а основные силы пойдут через участок, занятый афганцами. Солдаты они никакие. Ночью опять же та ещё суматоха начнётся. А если ещё афганскому командовавню бакшиш занесли в пару сотен тысяч долларов, то и Харта будет много стрелять, но отчаянно мазать. «Да как же это?» — неверящий пробормотал матрос. «Это же предательство!» «Удивлен?» Тот медленно кивнул. Да и остальные из новичков выглядели потрясенными. «Привыкайте. Это Восток. Нравы здесь простые. Все продается и покупается. Не верьте их клятвам и уверениям в дружбе. При первом же удобном и выгодном случае продадут и ударят в спину. Наступил момент атаки. В небо взлетели сигнальные ракеты. Стоило только к городу двинуться БТРом, как по ним тут же начали активно стрелять из РПГ, желая заполучить заподбитую броню в жеделенный миллион. Большая часть гранат пролетала мимо. Сказывался недостаточный опыт, а также активное противодействие со стороны бронетехники. Башенные стрелки немедленно открывали ураганную стрельбу из своих крупнокалиберных пулемётов по малейшему засечённому ими движению. В таких условиях гранатомётчиком толком не прицелиться, и приходится стрелять навскидку. Попадания всё же случались, но экраны вполне уверенно выполняли свою функцию. Тут главное, чтобы в то же место не прилетело следом вторая граната, потому как решётки всё же сильно корочило, обнажая лист бронекорпуса. Но попасть в то же место в данных условиях это надо быть настоящим снайпером. Опасней для БТРов являлись пулемёты ДШК, что уже со средних дистанций вполне способны издырявить корпус. Но об этом отлично знали и танкисты, что держали каждый свой участок городской застройки, быстро реагировали на яркие вспышки сварки. По броне ударило несколько крупнокалиберных пуль, но к счастью, ушли в рекошет. Всё-таки ДШК очень сильно трясёт при стрельбе, так что надёжно класть пулю за пулю в мишень весьма трудная задача, даже если мишень достаточно велика, а она ещё и движется. Бабах! Танковый снаряд буквально разнёс второй этаж одного из домов, откуда велся огонь. "Остановка, конечно, выгружайтесь!" прокричал командир БТРа. Морпехи не стали засиживаться и начали десантироваться из чрева коробочки. что стало притык к одному из окраинных домов, низенькая хибара, собранная чуть ли не в прямом смысле из говна и палок, вся в трещинах, в общем, обычная окраинная бедняцкая халупа. И чтобы добраться до нормальных домов, обозначенных для них как места дислокации, требовалось пройти целый квартал таких развалюх. Городской бой самый сложный из возможных в силу окружающей обстановки. Прилететь может с любой стороны. Но плохо то, что этому конкретно морпехов не сильно-то учат. Но оно и понятно. Их основная тактика высадка на необорудованный берег, захват и удержание плацдарма. Собственно, если уж на то пошло, то городскому бою вообще никого не учат. Все проводимые учения это явно показывают, ибо они все полевые. Что довольно странно, ведь армию затачивали на войну именно в Европе, а там полно городов и городков. И ведь даже не скажешь, что генералы готовятся к прошедшей войне, подумал Скибургину. Во время Великой Отечественной войны как раз приходилось постоянно брать города, но весь опыт уже утерян. Анатолий, зная, что им предстоит, постарался дать своим бойцам какие-то знания и даже немного потренировались двигаться в составе малой группы, но это всё ни о чём. Тренироваться надо регулярно и вдумчиво на специальных полигонах с имитацией застройки. «А у него с этим совсем никак. Не строить же их самому. Хорошо бы кишлак в своеобразную аренду взять, да с реальной стрельбой из пинбольных ружей отработать все тактические приемы», — снова подумалось ему. «Действуем, как учил. Разбиваемся на пятерки, двое смотрят вперед, третий влево, четвертый вправо, пятый контролирует тыл. Стреляем на любое движение». Не останавливаемся на открытом месте, чётко контролируем пространство и замираем лишь в мёртвой зоне. Замыкающему, наверное, сложнее прежде всего психологически, ведь приходится двигаться задом наперёд, при этом понимая, что именно спереди главная опасность. Вперёд.